Мараси потянулась за ломантической гранатой и тихо зарядила ее, не доставая из кармана. Вакс двинулся вперед, не сводя револьвер с сестры. Уэйн продолжал бормотать, переминаясь ноги на ногу чуть подаль. Он оглядывался, словно ожидая, что враги ворвутся сквозь стены. Когда они в прошлый раз встречались с Тельсин, та предала их. Это едва не привело к гибели Вакса, а Уэйну, пришлось выстрелить в нее из дробовика. Он стрелял впервые за... Мараси даже не знала, сколько лет. Впрочем, Тельсин чудесным образом исцелилась и впоследствии исчезла с того места, где ее бросил Уэйн. Осталось лишь кровавое пятно на снегу. Она была гемалургом и, как Уэйн, обладала способностями кроветворца. Похоже, что она владела еще парой металлических искусств, но нельзя было исключать, что члены круга могли менять способности, чередуя штыри. Так или иначе, сейчас она, вероятно, владела столькими способностями, что готова была схватиться с ними в одиночку. Ржавь. «Невероятно!» Тельсина кинула взглядом подвал. «Поразительно!» как много секретов ему удалось вынести, учитывая все меры предосторожности. Кто бы мог подумать, что главная опасность для нас исходит не от армии, констеблей или даже тебя, Ваксилиум, а от жалкого старого лысого химика. То был замечательным человеком!» воскликнула Марага, но стоило Тельсин взглянуть на нее, как женщина мигом спряталась за вакса. «Ваксилиум! Да пусти то уже пистолет!» Тельсин уселась на ступеньку. «Спроси своего дурачка-приятеля, насколько эффективно в меня стрелять». «Эффективно, неэффективно, зато приятно!» парировал Уэйн. «А больше и не надо! Вакс, дай-ка мне револьвер!» «Страсть, как хочется еще пострелять!» Вакс не шелохнулся, и Тельсин закатила глаза. Все застыли. Граната Марасси слабо вибрировала в руке, впитывая ее силу. Что дальше? Очевидно, тут был подвох. Но какой? Вряд ли глава круга стал бы играть отвлекающую роль. «Расскажи, что замышляет круг?» Сказала она. «Обойдетесь», — ответила Тельсин. «Ага», — оживился Уэйн. «Дайте я ее разговорю Тельсин, тебе в каком виде твои коленки нравятся? По шкале от одного до сломанных». «Уэйн, я их восстановлю за секунду». «Не восстановишь, если я из тебя штыри повыдергиваю», — огрызнулся Уэйн. «В таком случае я умру», — ответила Тельсин. «И вы, безусловно, крайне много от меня узнаете». «Ну ладно, если я тебя кое-где поломаю, больно все равно будет. Уж я-то знаю». «Ничего подобного», — возразила Тельсин. «Ты не знал, что ферухимики могут перекачивать боль в метапамять?» «К слову...» «Мою тебе снять не получится. Мы научились хорошо их прятать. Пытай меня сколько хочешь, но больно мне не будет. Разве что скучно». Она уверенно посмотрела Уэйну в глаза. Тот озабоченно и отчасти смущенно покосился на Марасси. «Как щенок, укушенный игрушкой». Марасси больше беспокоил Вакс он застыл на месте, не опуская руку с револьвером. Выглядел мрачно. Тельсин оставалась его последней близкой родственницей, но годами водила вокруг пальца. Шесть лет назад он потратил много сил и эмоций, чтобы спасти ее из лап зловещей организации, которая, как он думал, держала ее в заложниках. А потом выяснилось, что она все это время состояла в круге. Теперь она сговорилась с божеством, чтобы уничтожить мир. «Тельсин, чего тебе здесь надо?» — спросил Вакс. «Хотела предупредить тебя, Ваксилиум», — ответила Тельсин. «От твоих дальнейших действий многое будет зависеть. У тебя два дня на решение проблемы, всего лишь два драгоценных дня». Вакс тихо выругался и отступил за Мараси и Уэйна. «Скоростной пузырь!» — шепнул он. Уэйн поднял свой, замедлив мир вокруг. Теперь Тельсин не могла услышать или как минимум понять, о чем они говорят. «Вакс, о чем она толкует?» — спросил Уэйн. «Почему не пугается? Я ведь уже раз ее пристрелил. Я первый раз за много лет!» а ей как будто наплевать». «Уэйн», — отдернула его Марасси, — «ты же не девственность свою ей подарил». «Конечно нет», — воскликнул он. «Это я всем подряд раздаю, а тут особенный случай». Марасси перевела взгляд на Вакса. «Как ты?» «Прихожу в себя», — тихо ответил он глядя на застывшую во времени сестру. «Больно. Как будто разбередил старую рану, которая так до конца и не затянулась». «Почему она говорит про два дня?» — спросила Марасси. «Думаю, пытается сбить на столку. толку». «Согласен», — ответил Вакс. «Хочет, чтобы мы поверили, будто у нас больше времени, чем на самом деле». Опять эти ее фокусы. Он прищурился. Но она, возможно, не понимает, какой вывод мы можем сделать из ее появления. Она в отчаянии. Ей во что бы то ни стало, нужно нас остановить. Но она нас не боится, заметила Марасси. Не в физическом смысле. Она не боится попасть в плен или погибнуть. Гармония говорил, что она... Ну, в некотором смысле, отчасти божество. Автономия передала ей часть своей силы и власти, и теперь она вроде аватара Трелла на этой планете. До поры до времени. Пока не оступится. «Подожди», — перебил Уэйн. «Что это за Трел И что за автономия? И кто это сидит на ступеньках?» «На ступеньках моя сестра» ответил Вакс. Представитель божества автономии. Отрел имя древнего бога из нашего мира. Ладно, протянул Уэйн. И все эти трое в край охренели. В край, согласился Вакс. Марасси проследила за их взглядами, направленными на Тельсин. Та выглядела надменной и самоуверенной. Вдруг... Марасе показалось, что глаза Тельсин слабо загорелись красным. Едва заметно. Спустя миг свечение прекратилось. «Ржавь!» – прошептала она. «Вакс, кажется, это нам не по зубам». «Кроме нас никого нет», – ответил он. «Как я уже сказал, она опасается нас, если пришла сама». Ее план должен был осуществиться еще неделю назад, но технологии не позволили. А теперь появились мы. Вынюхиваем и находим следы, которые им не удалось замести. Нутром чую, она явилась специально, чтобы заморочить мне голову. Подтолкнуть в ложном направлении. Рискованно, но умно с ее стороны. Все замолчали. Мараси вновь почувствовала леденящий ужас, только в еще большей пропорции. План круга, опасность, исходящая от автономии. Марася опустила взгляд. В ее руке по-прежнему была фотография, переданная Марагой. Падающий с небес пепел погребал под собой разрушенные города. «Что нам делать?» – спросил Уэйн. «Сейчас подумаю» ответил Вакс. «Сколько у тебя там посплава? Не слишком много истратили?» «Не, у меня его до отвала». «Он накопил», добавила Марасси. «Учился экономить как деньги, так и металлы». «А деньги у тебя откуда?» — прищурился Вакс. «Не стоит упоминания», — отмахнулся Уэйн. «Напомни, чтобы я проверил свои счета», — сказал Вакс. «Если после всего этого останутся банки. Сейчас главное разобраться с бомбой. Они изготовили ее, но не могут доставить по назначению. Значит, нужно найти устройство, с помощью которого планируется доставка, и уничтожить». По словам Мараги, у Круга есть подземная база-бункер, — напомнила Марасси. «Можно пробраться туда и поискать, если не само устройство, то хотя бы данные о его местонахождении». «Куда тут проберешься, когда за тобой полубог приглядывает?» Уэйн кивнул на Тельсин. Вакс немного подумал. «Придется разобраться с Тельсин, и если получится, выбить из нее информацию. Я должен найти бомбу и не дать ей взорваться». Думаю, у меня получится отделить правду от лжи. Но я согласен, проникнуть на базу тоже важно. Правда, не знаю, как это сделать. Марасси покосилась на луносвет, застывшую снаружи скоростного пузыря. А что она об этом думает? Есть ли у нее дельные предложения? Может рассказать о ней Ваксу? Но это разрушит и без того хрупкое доверие луносвет. Эта женщина может снова исчезнуть, как после перестрелки на складе. Секреты, кругом секреты. Мараси пошла в констебли, отчасти потому, что хотела разгадывать тайны. И теперь, после встречи с Луна Свет, у нее появилась такая возможность. Докопаться до чего-то поистине впечатляющего, крайне важного. Раскрыть всем секретам секрет. Нужно лишь время чтобы выудить у на свет информацию. «Вакс», — предложила она, — «давай разделимся». Он посмотрел ей в глаза. «Две команды. Вы ищете способ проникнуть в пещеры, а я займусь Тельсин и последую по ее наводкам». «Годится», — ответила Марасси. «Думаю, Ким можно доверять. Мы с ней немного поболтали в архиве» и стало понятно, что она прекрасно знает город. С ее помощью я смогу найти вход в пещеры и попробовать выяснить, где бомба. Но на это уйдет время. Возможно, слишком много времени. «Тогда мы с Уэйном пойдем на пролом», — сказал Вакс. «Допросим Тельсин и заставим рассказать о бомбе». «Дружище, она тебе мозги запудрит» сказал уэйн знаю но это моя сестра я должен сам с ней разобраться вакс сделал глубокий вдох если окажусь прав то в ее лжи можно будет найти фрагменты истины если получится обыграть тельсин в ее игре она выведет нас на оружие хорошо согласилась Марасси. обо всем что выясните «Передайте по радио Стеррис и капитану Редди. Я поступлю так же. Так мы сможем объединить информацию и держать друг друга в курсе событий». Вакс кивнул, но нерешительно. «Боишься, что местные радиопередачи отслеживаются?» спросила Марасси. «Вероятно», — сказал он. «Но лучшего варианта нет». Пошлю с весточку, как только выберемся отсюда. «Можешь и Алику что-нибудь написать?» — попросила Марасси. «Напомни, чтобы он уехал из города. Понимаю, эгоистично просить об этом». «Не волнуйся», — ответил Вакс. «Ничего эгоистичного в том, чтобы защищать тех, кого любишь». Он взял паузу. «Не знаю, встретимся ли еще сегодня. «Марасси, если вдруг я не выйду на связь, поступай, как считаешь нужным. Если увидишь возможность предотвратить взрыв, действуй. Любой ценой!» «И вы тоже», — сказала она. «Хорошо. Давайте разделяться». Вакс кивнул Уэйну, и тот сбросил скоростной пузырь. Так у Мараси появилась возможность свободно расспросить луна свет. Потом она расскажет Ваксу все, что удастся узнать, и он поймет. По идее, ей должно быть стыдно из-за того, что приходится хранить секреты, но на деле она воодушевилась». Вакс двинулся к Тельсин. «Есть разговор», — бросил он ей. «Слушаю», — ответила та, поднимаясь по ступенькам. Вакс последовал за ней, на секунду остановившись. И что то сказав мараги уэйн двинулся за ним но сперва остановил марасси эй шепнул он осторожней с этой ким она точно прикидывается спасибо за предупреждение ответила марасси думаю она знает больше чем выдает но сомневаюсь что она в сговоре с врагом понял в общем береги себя «И ты, Уэйн?» «Я сама осторожность!» Он сказал это шутя, но в его тоне прозвучали непривычные нотки. «Все хорошо?» — спросила Марасси. Уэйн вздохнул. «Да странно как-то. Шесть лет плечом к плечу, а теперь расходимся. Как ты будешь без моих проницательных замечаний о жизни и окружающем мире?» Мараси улыбнулась и подняла кулак. Уэйн стукнул по нему своим. «Рада, что с газетных страниц ты вошел в мою жизнь. Настоящий друг лучше, чем легендарный герой». «Взаимно!» «Уэйн, мне далеко до легендарного героя». «Подожди и увидишь», — подмигнул он. «Будь осторожна. До вечера». Он украдкой стащил с вешалки в центре комнаты шляпу-котелок и оставил на ее месте перевязанной ленточкой степлер. Где он его выкопал? Тельсин, Вакс и Уэйн скрылись наверху. Марасе осталось луносвет, марагой и целым космером загадок.